ли повернулся к стоящему двери охранникам. — Это ответ? — Нет, Агасагиб, рявкнул не хором. Хозяин стянулся сигаретой и опять уставился на меня. — Это не ответ, говорят. Некоторые люди моего круга придерживаются мнения, что покинуть родину, когда ты ей нужен как никогда, равносильно предательству. Я мог вас арестовать за измену.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 Muusaka burvalas.